23-й. Резкий стук в дверь пробудил Энни ото сна, плотного и воздушного, полного дождя и искажений памяти. Изумрудные поля Клевера, взрезанные городскими улицами. Океан, бьющий о скалы Балентоя. Океан, скалящий белые клыки, простирающий белые руки. Зов океана. Плач, голоса, заключенные в его ловушку. Энни моргнула и потерла глаза. Вряд ли она проспала долго. Она будто и вовсе только что стянула форму и забралась на узкую койку. Собственное тело в ночной рубашке казалось маленьким и голым. В темноте на другом конце комнаты застонала Вайлет. Кто бы ни стоял за дверью, он разбудил их обеих. Она открыла и увидела Александра Литл Джона, помощника старшего стюарда Латимера. Он отвечал за ночную смену и следил за небольшой командой, которая готовила корабль к новому дню. Они поправляли шезлонги, полировали поручни, пополняли запасы, опорожняли пепельницы и плевательницы. Литл Джон стискивал шляпу. Необходимость постучать в каюту стюардес посреди ночи явно заставила его понервничать. Простите, что разбудил мисс Хэбли, однако вас вызывают. Энни и Вайлет переглянулись. Пассажиры крайне редко требовали обслуживания после определенного часа. Да и в таком случае скорее отвечал кто-нибудь из команды мистера Литл Джона. Какая каюта? спросила Энни, потянувшись за туфлями. Это миссис Астер. Совсем не ее каюта. Литл Джон верно ошибся. Тогда вам нужна Вайлет? Литл Джон вздохнул. «Я это понимаю, мисс Хэбли. Но зачем бы тогда я сюда спустился?» «Миссис Астер запросила лично вас. Вы знаете, что они друзья Исмая? «Он имел в виду Джозефа Брюса Исмая, председателя компании White Star Line, тоже находившегося на борту первого рейса «Титаника». «Что миссис Астер хочет, то миссис Астер и получит». Энни поспешила по коридору в одной ночной рубашке и легкой накидке. Ночью на корабле было очень темно. Перед глазами то появлялись, то исчезали мерцающие огни ламп. Ее подгоняла тревога. В прошлый раз Энни вызывали на помощь Астерам в ночь смерти их маленького слуги. Она потянулась к броши, но вспомнила, что та осталась в кармане передника. Без нее Энни почему-то чувствовала себя неприкаянной. Зачем Мадлен Астер вдруг понадобилось вызывать Энни? А еще выражение «лица Вайлет. Та явно заподозрила, что Энни пытается переманить ее пассажиров, надеясь получить щедрые чаевые в конце путешествия. И неважно, что Энни клялась, что все не так, и что она едва знает Мадлен Астер. Она не могла стереть с лица Вайлет обиду. Когда Энни вошла, миссис Астер уже была одета в отороченное мехом пальто. На плечах шаль, туфли застегнуты, Из-под рукавов выглядывали кружевные манжеты ночной рубашки. В основном каюта выглядела совершенно нормально для этого часа. Там царили темнота и тишина. Ее муж и их ордельтерьер Китти наверняка крепко спали в соседней комнате. «У меня бессонница», — Мадлен Астор указала на свой живот, в котором носила ребенка. Хотя под тяжелым, похожим на палатку пальто, нельзя было сказать наверняка. «Мне нужно прогуляться, и я хочу, чтобы вы меня сопровождали». «Почему я?» — хотела спросить Энни. «Почему не прислуга, муж или хотя бы Вайлет?» Происходило что-то странное, даже очень. И еще более странным было то, какими отсутствующими казались глаза Мадлен, словно та ходит во сне». что напомнила Энни о том, как она сама ходила во сне буквально прошлой ночью, что, в свою очередь, вызвало вспышку беспокойства, не сон ли это? Может, все не заправду? Реальным происходящее уж точно не казалось. В это время ночи, когда темные сны все еще цеплялись за мысли, Энни была готова поклясться, что ощущала покачивание корабля под ногами куда острее. Она чувствовала, что он проплывает над безмерными морскими глубинами в гордыне прогресса, человеческой изобретательности. Энни не находила разумных причин, по которым такой огромный корабль вообще способен плыть. Она ничего не смыслила в физике и не понимала, как такое возможно. Но такова современная жизнь, она полна невозможностей. Энни вздрогнула. А если все возможно... Тогда и дух способен преследовать живого, и разум способен поддаться безумию в любой момент. Все это может быть правдой. Или ничего. Ладонь Мэдди легко, но твердо лежала на руке Энни, и та не могла не почувствовать, что они не просто беззаботно прогуливаются по коридорам. Неужели Мэдди ее куда-то ведет? «Вас беспокоит что-то конкретное?» — спросила Энни. Она пыталась успокоить себя, мол, ее тревога не оправдана. Эта бедная девочка моложе Энни, а уже замужем, и ждет ребенка, и, вероятно, просто одиноко. Может, она расстроена смертью мальчика, Тедди. Он, в конце концов, был ближе к ней по возрасту, чем ее муж. Боюсь, все дело в беременности. Мне слишком неудобно спать. Теплое молоко не помогает, чтение тоже... Единственное, что способно помочь, — это долгая прогулка. Мой разум. Вы когда-нибудь читали Шекспира, мисс Хебли? Вопрос уколол, будто острая булавка. Такие, как Энни, не читали Шекспира. Хорошо, если они вообще умели читать. Нет, мэм. Ну, не берите в голову. Просто в Макбете есть строка... Ой! Мадлен зажала рот ладонью. «Название пьесы нельзя произносить вслух. Джек говорил, это плохая примета, хотя я и не суеверна. В любом случае там есть строка, которую я люблю», — прошептала она, когда они с Энни свернули в очередной пустой коридор. «Да?» Энни, честно говоря, была озадачена всем, что говорила Мэдди. «О, друг, мой разум полон скорпионов! Разве не точно?» Прямо-таки описывает все беспокойные мысли, что посещают нас по ночам. Образ выходил неприятный, жуткий. Энни никогда не видела скорпионов, но знала, что это такое. — Да, миссис Астер, — произнесла она, хоть и не была согласна. От одной лишь мысли о куче ядовитых, извивающихся и ползающих друг по другу существ по коже пробегали колки и мурашки. — Прошу, зовите меня Мэдди. — сказала девушка. — Снова эта американская фамильярность. Кого она обманет-то? Они не равны. Из-за двери донесся тихий мужской храп. Такой странный звук, нежный и грубый одновременно. Знакомый и тревожащий. Злой и в то же время успокаивающий. Он напоминал Энни об отце, чей ужасный храп было слышно по всему дому. о тиране, который заставлял жену и детей съежиться всего парой рычащих слов. Гуляя с Мэдди по ночному кораблю, Энни казалась себе феей, эльфом или духом, что бесшумно летает по дому, когда все уже легли спать. Ищет ребенка или золотую монету, чтобы украсть, или даже скорее призраком, пойманным в ловушку в ином измерении, узником в плену отдельно от живых. Энни искала на дверях номера, но все они сливались воедино. Она не могла ничего понять. «Где они?» Мэдди сказала, что хочет пройтись в ее сопровождении, чтобы не заблудиться. Но настойчиво вела сама, и Энни уже так запуталась, что вряд ли смогла бы найти дорогу назад. «А теперь скажите ко мне, мисс Хэбли, откуда вы родом?» «Произношение у вас, как я слышу, не британское». Не допускайте излишней фамильярности с пассажирами. И Из маленькой деревушки в Ирландии. Вряд ли вы ее знаете. Полагаю, вы правы, поскольку я не бывала в Ирландии. А как насчет ужасов беременности? Тут мы с вами похожи? У вас есть дети? Вопрос ее почему-то обеспокоил. Вызвал в животе холодок. Нет, мэм, ответила Энни медленно. То есть Мэдди? «Ребенка нет». «И мужа тоже нет?» — допытывалась та. «Или возлюбленного?» «Нет, Мэдди». Вихрь внутри становился все холоднее. В груди намерзал лед. «Да, видимо, и правда нет». «Что вы имеете в виду?» — тихо спросила Энни. «А, просто есть у вас нечто весьма нетронутое». «Нетронутое?» — повторила она, хотя знала, о чем говорит эта богатая наследница. — Невинная, вы как дитя, — Энни затошнила. — Господь благоволит хорошим девочкам, Энни. — Но, разумеется, — продолжала Мэдди, — у вас есть интересы, не так ли, мисс Хэбли? Хобби? Практики? — Практики? — Верование. Ну, вы поняли. Вы, к слову, верите в духов? Они добрались до безлюдной задней лестницы. «Думаю, нам пора бы развернуться», — тихо произнесла Энни. «Вряд ли вам захочется подниматься и спускаться по стольким ступенькам. Это наверняка для вас вредно». «О, напротив, давайте сходим на разведку», — отозвалась Мэдди со странной решимостью, как будто притворялась довольной, а на самом деле привела Энни сюда с некой целью. «Но ведь это невозможно, правда? Или вся жизнь одна большая невозможность?» И вновь Энни почувствовала, что больше не понимает, где правда, а где нет. Она понимала лишь то, что не ощущает себя в безопасности. Они медленно спустились по лестнице, которая увела их дальше в темноту корабля. «Я все хотела вас кое о чем спросить», — вдруг произнесла Мэдди. «А вот и она, причина, по которой миссис Астера ее вызвала». Энни замерла в ожидании. когда вы пришли в каюту мистера Стеда два дня назад за врачом. Что вы... Ну, я хотела бы узнать, что вы увидели, и объяснить, что мы там делали. Энни и так знала. Она помогала Стеду собрать все необходимое, но все равно выслушала. У нас был спиритический сеанс, чтобы вызвать духов. В основном забава ради. Кто-то сказал, что слышал голос, зовущий из воды что-то в таком роде. «Но затем появились вы, а потом Тедди...» «Я очень сожалею о случившемся, миссис Астер. Вы, должно быть, ужасно себя чувствовали», — осторожно произнесла Энни. Мэдди крепче стиснула ее руку. «Да, но дело не только в этом. Я считаю, здесь стоится опасность. Нечто на борту желает причинить нам всем вред. Разве вы время от времени этого не чувствуете?» Энни хотелось возразить. Сказать Мэдди, что ее тревога глупа и необоснована. Однако она сама как раз этим утром говорила мистеру Стеду, что верит в то же самое. Просто совпадение. «Я не отрицаю», — медленно проговорила Энни, пытаясь придумать ответ, который мистер Латимер счел бы уместным. «Я не отрицаю, что иногда на корабле такого размера можно чувствовать себя очень...» — Уязвимо. Будто в западне, вам не кажется? Никому не спастись, если произойдет нечто ужасное. Энни и правда чувствовала себя, как в западне. Особенно сейчас. — Наверное, нам стоит вернуть вас в постель, — мягко произнесла она. Мэдди резко остановилась. — О, смотрите! Они оказались, — поняла Энни, — совсем рядом с бассейном. Он, разумеется, в такой час не работал. Однако в дверях были круглые окошки, которые мерцали зелено-голубоватым светом ламп вокруг бассейна. Вид был потусторонний. «Пойдемте», — шепнула Мэдди, толкая створку. Та поддалась. не знала, что двери в общие комнаты запирают редко. Библиотека, курительные и игровые, даже детская комната. Для пассажиров открыто все. Вернее, для пассажиров первого класса. «Давайте сходим. Для беременности это полезно», заявила Мэдди, протискиваясь в двери. «Нам не следует», заикнулась Энни, но стало очевидно, что Мэдди не собиралась ее слушать. Энни последовала за дамой в безлюдное помещение. Оно было огромным. Выложенные белой плиткой стены зловеще светились в полумраке. Свет отражался от мягко плещущей воды играл беспорядочными пятнами на потолке, создавая впечатление, что там есть что-то живое, некий поджидающий в тенях зверь. Мэдди расстегнула тяжелое пальто, сбросила его на стул. Затем стянула через голову ночную рубашку, просторную, прозрачную и, несомненно, сшитую из тончайших импортных тканей. Богатейшая женщина мира — стояла перед Энни в одних панталонах и шелковой комисоли. Энни не оставалось ничего иного, кроме как опуститься на колени и помочь ей снять туфли. Когда Мэдди разделась, Энни сняла свое пальто и первой скользнула в воду, резко втянув воздух от холода. Бассейн должны были подогревать, и Энни совсем не ожидала такой температуры даже в этот час. Она помогла Мэдди спуститься по ступенькам и войти в воду, все время удивляясь, зачем та делает все это. Не похоже, чтобы она наслаждалась. Мэдди стиснула зубы, погружаясь дюйм за дюймом. «Итак, расскажите мне о вашем воспитании», — слегка клацая зубами, произнесла Мэдди. «Почему она себя так ведет? Почему задает личные вопросы?» Это было утомительно. «Нечего тут рассказывать». Энни придержала Мэдди за локоть, пока та крошечными шажками передвигалась по скользкому мраморному полу. «Я обычная деревенская девушка, каких в Ирландии сотни». Мэдди загадочно улыбнулась. «Уверена, это неправда. Уверена, в вас найдется много любопытного. Я хочу узнать настоящую Энни Хэбли. Не понимаю, о чем вы, мэм». Происходящее вызывало уже не просто раздражение, а самый настоящий страх. Как будто с этой женщиной, ну, девушкой, было что-то не так. Несмотря на красивую модную одежду и раздутый живот, Мэдди Астер все еще оставалась совсем девчонкой. Это понимала даже Энни. «Пожалуйста, не спрашивайте меня больше о прошлом, миссис Астер. Я не люблю о нем вспоминать». «Как вы можете так говорить?» Мэдди нахмурилась. «Прошлое — это то, кто мы есть. Откуда мы пришли?» Она ступила глубже в воду. И Энни снова не оставалось ничего, кроме как шагнуть следом. «Богачке» легко так говорить. Ее прошлое было, несомненно, полно радужных воспоминаний. Ничего не заставит плакать. Ничто не заставит жалеть, что она вообще появилась на свет. Энни чувствовала, как губы посинели, а кожа вся покрылась пупырышками. Вода доставала уже до середины груди. «Еще не хочется спать, мэм. Быть может, пора отвести вас в каюту?» Но молодая женщина вдруг резко замерла на месте. «Я привела вас сюда не просто так, мисс Хэбли. Есть вопрос, на который я хочу получить ответ». Ладонь на руке Энни вдруг стала жестокой, налилась силой, которую она даже не могла представить. Мэдди удерживала Энни выше локтя, словно считала, что та сбежит. Только зачем Энни сбегать? Эти люди ее подопечные. И вопрос — та ли ты, за кого себя выдаешь? Обвинение было странным, и от него сердце Энни словно кинжалом пронзил страх. Она содрогнулась от холода, от ощущения, что не знает, что ответить. Что иногда она даже не знает. Кто она на самом деле? Ее прошлое не просто причиняло боль, оно было туманно. И будущее тоже. Она как будто застряла в эдаком временном пузыре, существовала лишь в текущем мгновении, в этом странном коридоре между двумя землями. «Кто я?» — думала Энни, уставившись на рот Мэдди, искривленный страхом. Она смотрела не на Энни, а на воду. Как стед с его чашей прорицания, будто в ней можно предсказать будущее. Мэдди Астер потянула ее за руку. «Смотри, Энни! У тебя нет отражения!» Энни уставилась на воду. Вокруг было темно, света не хватало, ничего не разглядеть, что уж говорить об отражениях. «Почему у тебя нет отражения?» Тебе это не кажется странным? Я не понимаю, о чем вы. От их движений по воде шла рябь круг за кругом. Ох, Энни, тихо прошептала Мэдди. Мне так жаль. А потом она дернула Энни. Дернула так сильно, что голова Той погрузилась под воду. Энни так испугалась, что взбрыкнула, не понимая, что происходит. Но руки Мэдди становились все яростнее. Решительнее. Все было спланировано. Мадлен Астор пыталась ее утопить. Она запустила пальцы обеих рук в волосы Энни и крепко держала ее под водой. Рот и нос мгновенно залило. Глаза щипало от соли, которую стюарды засыпали в бассейн. Энни пыталась освободиться, но Мэдди была необычайно сильна для своего роста. Ладони на макушке удерживали Энни на месте, сколько бы та ни билась. А еще Энни даже сейчас опасалась навредить беременной женщине или, боже упаси, сделать что-то такое, что причинит вред ребенку. Мгновения утекали в агонии. Энни захлебывалась, в груди пылала. Что-то тяжелое, меховое пальто, смутно подумала она, навалилось сверху. И пусть бассейн не был глубоким, Энни опускалась на дно и никак не могла вырваться на поверхность. Ей нужно было вдохнуть или... Все происходило на самом деле. Энни билась, но медленно теряла волю к борьбе за себя. В каком-то смысле смерть принесла бы облегчение. Мысль ее испугала. Откуда она взялась? Энни устала бороться. Устала убегать. Устала от попыток забыть все, что с ней сделали. Господь благоволит хорошим девочкам Энни. Примет ли он ее? Пузырьки воздуха, которые она взметала, казалось, поднимали ее вверх. Хотели унести прочь. «Забери меня», — подумала Энни. А затем пришла еще одна мысль. Откуда-то изнутри, и в то же время нет, из самой воды. Нет. Ты еще не закончила. Она услышала эти слова так ясно, как не слышала ничего в жизни. Ты еще не закончила. И голос оказался ей знаком. В эти суматошные мгновения, борясь с силой, давящей сверху, борясь с невыносимым желанием втянуть еще воды, вдохнуть, Энни вдруг вспомнила. В тот день на пляже, когда она была совсем малышкой и бегала по скалам, красивая леди с длинными темными волосами, ждущая возлюбленного, того, кто никогда не придет. Странное мерцание ног этой леди, похожее на переливающуюся рыбью чешую. Энни снова услышала ее голос, далекую нотку одиночества в нем, тоску по ее невинным. «Ты еще не закончила». Энни вырвалась на поверхность, словно поднятая гигантской рукой. Вылетела, сбив с ног Мэдди Астер, ушедшую с головой под воду. Отплевываясь, Энни добралась до края бассейна и вылезла наружу. Поползла, откашливая воду. Холодная, вымокшая одежда давила, пригвождая к кафельному полу. Ладони вжались в плитку, окружающую предательский бассейн, словно Энни могла удержаться на месте лишь кончиками пальцев. Она благодарила пол под собой и глотала воздух, такой сладкий, а по лицу ручьями текла вода. Мэдди рухнула рядом с ней на колени, словно мокрая до нитки Мадонна. Ее трясло. «Энни, прости. Не знаю, что на меня нашло. Мне так жаль. Я просто думала...» Энни невольно отпрянула. «Не трогайте меня!» Мэдди подняла руки, подчиняясь. «Разве ты не понимаешь? Это единственный способ убедиться наверняка. Так говорят. У тебя не было отражения, Энни. Так я и поняла, что то не так. Я думала... Думала, ты одержима!» «Что?» — выплюнула Энни. Мэдди как ни странно плакала. «Я не собиралась тебя топить, Энни. Я всего лишь пыталась изгнать дух». «Это верно. Она чуть не испустила дух». Энни посмотрела на бассейн, вода которого по-прежнему колыхалась, подмигивая светлыми бликами. «Меня преследует злой дух. Я верила, верила...» Мэдди глубоко вздохнула. «Что он внутри тебя? Что он тобой завладел? Я пыталась защитить своего ребенка, поэтому так и поступила. Разве ты не понимаешь...» «Чтобы уберечь дитя, мать пойдет на все, ты ведь понимаешь!» Энни с трудом поднялась на ноги, едва не запнувшись о край собственной мокрой ночнушки. На Мэдди Астер она не глядела. Единственное, чего ей хотелось, как можно скорее убраться подальше от этой сумасшедшей. «Медиум сказал, что все, кого я люблю, умрут. Ты должна мне поверить!» Мэдди побрела за ней, обхватив себя голыми, мокрыми руками, чтобы хоть как-то согреться. «Тедди был мне как младший братик. У меня только он и был. Я не могу потерять и ребёнка. Ты ведь понимаешь, правда? Ты не расскажешь Джеку, мистеру Астеру, об этом, да? Он так расстроится и не знаю, что сделает. Эти газеты, они печатают о нас столько ужасного. Ты должна пообещать, что не пойдешь с этим в газеты. Я заплачу тебе... Голос Мэдди Астер стих позади. Энни бросилась прочь по коридору, перекинув пальто через одну руку и сжав туфли в другой, оставляя за собой тоненькую дорожку воды. Мэдди ничего не угрожала, хотя она этого и не понимала. Сумасшедшая богачка не знала, что Энни ни за что не пойдет в газеты. Туда не ходят, когда бегут от своих демонов. И кроме того, в тоненьком. Умоляющим голосе Мэдди звучало нечто столь жалобное, столь жалкое, что Энни почти, почти ощущала ее печаль и отчаяние как собственное.